Глава 9. Под утро разыгралась страшная метель, и Нара едва успела закрыть за собой дверь, как по ней царапнуло поземкой. Ветер столкнул ставнями и заколотил печную заслонкой. Ты вернулась. На лице Лили, явно её ожидавшей, но задремавшей на диване в гостиной, появилось облегчение. Она бросилась к сестре и крепко её обняла. Вернулась, подтвердила Инара вслух, чтобы и самой окончательно в этом убедиться. Какие у тебя холодные руки, воскликнула вдруг Лилия, коснувшись её ладони. Идём со мной. Она привела Ину в кухню, подсунула лучинок в тлеющие внутри плиты угольки, поставила сверху чайник и только потом задала самый важный вопрос. Ну что, получилось? Ина ракивнула и сонала руку в карман так и не снятой шубки, достала монеты. Лилиана ахнула от восхищения и выхватила их у сестры, поднесла к свету, чтобы рассмотреть. Какие красивые, произнесла она, любуясь отблесками огня на золотой поверхности, затем подержала на ладони. И тяжёлые. Вода закипела, но Лилиу, влёгшись принесённым сокровищем, уже забыла о том, что хотела сестру согреть. Инара поднялась со стола, скинула шубку на спинку и сама заварила травы в простом глиняном заварнике, которым обычно пользовались служанки. Затем налила отвар в две кружки. Поставила одну перед собой и обхватила горячие бока, грея озябшие руки. «А почему только две? Больше не было?» Лили подняла голову, посмотрела на нее в упор, а потом бросила быстрый взгляд на шубку. И нара покачала головой. «Больше ничего не нашла. Темно там, холодно и пусто. Мусора много, камни повсюду валяются, и снег кругом». «А где же лампа?» — вспомнила Лили. «Неужели ты ее потеряла?» Мама рассердится, если узнает. Если ты не скажешь, что и не узнает. Буркнула Ина, которую начал раздражать этот разговор, больше походивший на допрос. Да и вообще, сестра могла хотя бы поблагодарить, а то схватила эти монетки и из рук не выпускает. А может, Ина разохочет одну из них себе забрать? Кто сказал, что с таким приданым она сама не сможет выйти замуж? Конечно, не скажу, возмутилась Лилиана и снова бросила взгляд на шубку, висевшую на спинке стула. Чуть подумала и воскликнула, словно это только что пришло ей в голову. "Давай я за тобой поухаживаю". Она сунула монетки в карман платья, схватила шубку и понесла прочь из кухни. Инар пожала плечами. Если сестре вздумалось повесить её одежду на место, она не станет возражать. Ина пила чай, грела руки и не видела, как Лили, выскочив в прихожую, выворачивает карманы шубы. Там было пусто. Но Лилиана не остановилась, пока не прощупала подкладку и швы, убедившись, что сестра её не обманула, и только после этого отнесла шубку в гардеробную для верхней одежды. Немного согревшись, Инара прибрала на кухне и отправилась спать. Она думала, почему не сказала сестре о том, что случилось с ней в развалинах, точнее, о том, что ей там привиделось. Как будто что-то запрещало об этом говорить, нечто у неё в голове. Размышляя об этом, Ина даже не заметила, что Лилиана так и не вернулась, чтобы допить свой чай, и вообще к нему не прикоснулась. Голова от этих мыслей и непонятно кем сделанных запретов сильно разболелась. Инара решила лечь спать. Тем более, что за окнами ярилась вьюга, не давая солнцу осветить новый день. Да и в комнате служанок, располагавшейся здесь же рядом с кухней, скрипнула кровать, сообщая, что Мария уже проснулась и сейчас выйдет, чтобы растопить печь. Заснуть Инара долго не могла. Но и когда уже начала проваливаться в сон, к ней приходили странные видения. Словно она хозяйка того красивого замка, каким когда-то были развалины. Ей кланяются слуги, стоящие у подножия лестницы, горничные в чёрных коротких платьицах с белыми фартучками, лакеи, одетые в лювреи с незнакомым ей гербом. И точно такой же герб на дверце кареты, из которой она вышла. Вот только рука у Инары оказалась странная, мужская. Девушка решила получше её рассмотреть, поднесла к лицу и проснулась. В дверь коротко постучали. Створка приоткрылась, и в щель просунулась голова Катарины. Барышня, там ваша маменька спрашивает, спуститесь к завтраку или сюда нести? Скажи, спущусь. Иди. Инара чувствовала себя разбитой. Мутный свет из незашторенного окна, завывание ветра в печной трубе и резкий голос Катарины вызывали раздражение. А Служанка явно была недалёкой, раз с первого раза не поняла настроения госпожи. Пошла прочь, рыкнуло Ина. Катерина уставилась на неё во все глаза. Губы обиженно дрогнули, а глаза заблестели от выступивших слёз. Горничная развернулась и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Вот идиотка, заставила её повысить голос. Инары выбралась из постели, умылась холодной водой, расчесала волосы, а затем долго рассматривала себя в зеркале. Приподняла верхнюю губу, обнажив крепкие белые зубы, стянула сорочку с плеча. Да, конечно, она уже не юна, но кожа гладкая. Морщинки в уголках глаз вызывали расстройство, но есть одно средство, можно будет попробовать позже. Фигура хорошая, грудь маловата, хотелось бы побольше, ну что уж есть. В общем и целом ничего так, сойдёт. Она оделась и спустилась вниз в столовую, где вся семья уже собралась за завтраком, ожидая только её. А Екатерина, помогая кухарке наполнять вазочку ежевичным джемом, торопливо шептала, стараясь успеть рассказать всё. Как закричала, как закричала, ножкой притопнула. 4 года здесь служу, ни разу голоса не повысила, а тут вдруг как с цепи сорвалась. Это всё потому, что замуж никто не берёт. Бабья натура она такая, без мужика звереет, рассудила Мария и тяжко вздохнула, помянув про себя мужа, покинувшего этот мир почти 10 лет назад. Катерина тоже вздохнула. Кухарка её не убедила. Она чувствовала себя обманутой, ведь молодая госпожа всегда казалась такой доброй. Кто бы знал, что столько лет она просто притворялась. Доченька, как ты себя чувствуешь? Не слишком ли рано встала? С лёгким беспокойством поинтересовалась мама, глядя, как Инара заходит в столовую. Впрочем, с места госпожа Бренар не сдвинулась, предпочитая наблюдать за дочерью со своего стула. Всё в порядке, мама. Инна чуть помедлила, прежде чем произнести это слово, как будто пробовала его на вкус. Господин Бренар даже опустил газету, за которой по обыкновению прятался от семьи, и удивленно взглянул на дочь. Проследил, как она села на стул, положила салфетку на колени, а потом снова вернулся к спортивной страничке. В столице опять собирались провести командные соревнования по бегу на коньках. Королевские щейки против королевских же гвардейцев, извечных своих соперников. Ищейки перед каждым состязанием давали магическую клятву, что не будут использовать магию, и всё равно выигрывали лет 10 подряд, если не больше. Господин Бринар усмехнулся. Он бы на это посмотрел. В детстве каждый мальчишка мечтал стать ищейкой или гвардейцем, если магия в нём так и не пробуждалась. Форма магов и военных очень нравилась девушкам. "Почему ты улыбаешься, дорогой?" госпожа Бринар заметила эту усмешку даже сквозь плотную газетную бумагу. Карл сложил газету так, чтобы статья оказалась сверху, и протянул жене. Она вновь стащила его очки и вчиталась в ровные строки. Служанки расставляли на столе тарелки с овсяной кашей с добрым мёдом, орехами и сушёными фруктами. Катерина поставила перед Инарой креманку с ежевичным джемом, который та любила, а Мария взялась разливать отвар по тончайшим фарфоровым чашкам. "Что это?" раздался изумлённо-презгливый голос Инары, которая понюхала кашу и варенье. А затем отодвинула от себя посуду резким движением. Вазочка с джемом опрокинулась и на скатерть разлилось некрасивое пятно. Катерина захлопоталась, вытирая варенье и бормоча извинения, как будто это она была такой неуклюжей, что испортила любимую вышитую скатерть госпожи Бронар. "Что это такое, я спрашиваю?" повторила Инар. Катерина остановилась, недоумённо взглянув на молодую госпожу. Затем перевела взгляд на криво сдвинутую тарелку и на пятно. А затем снова на госпожу. Каша с мёдом и орехами, как вы любите. А ещё ежевичный джем, тоже ваш любимый. Губы служанки заметно подрагивали. Все уставились на Энару, не понимая, что происходит, и она смутилась, заёрзав на стуле. "Принеси мне мяса", глухо произнесла девушка. "Бефштекс с кровью". Но но Мария ещё не готовила обед. Катерина переводила растерянный взгляд с Энара на кухарку, а затем на госпожу, не понимая, что ей делать. "Но ну тогда неси ветчины. Ведьчина-то в этом доме есть?" рявкнула Инна, заслужив недоумённые взгляды всей семьи. Катерина, схлипнув, опрометё бросилась в сторону кухни. Госпожа Бронар перегнулась через стол, протянула руку и коснулась раскрытой ладони у лба старшей дочери. Иннары резко отпрянула, двинув стул, который скрижекнул по паркету. "Что с тобой, дорогая?" Мама с недоумением смотрела на нее. «И правда, что это со мной?» — удивилась Инна. Прежде она никогда не кричала на Катарину и не шарахалась от матери. Да и мясо на завтрак. Бештек, с тем более с кровью. Фи. Такое она никогда не ела. Она смотрела на покрывающейся тонкой прозрачной пленкой кашу, разлитый ею джем, и недоумевала. Что это на нее нашло? «Не знаю, мама, может, я еще не до конца поправилась?» Тогда понятно, почему ты хочешь мяса. Это твой организм требует животного белка. Он необходим для выздоровления», — заявила мама с умным видом. Все уставились на нее. Обычно госпожа Бренар не изрекала научных сентенций. «А что?» Августа невозмутимо положила в рот очередную ложку каши. «Я прочитала в газете вашего отца». Карл Бренар на вопросительные взгляды дочерей пожал плечами. «Я не знаю, что ты хочешь мяса». Пресси его интересовали другие темы, а подобную ерунду он пропускал. Катерина наконец принесла блюдо с аккуратно нарезанными ломтиками ветчины, подсушенными в печи кусочками пшеничного хлеба и золотистым комочком масла. Спасибо, Инара благодарно улыбнулась служанке. Так и вздохнула всё ещё обиженная и принялась собирать отвергнутую кашу и джем. Ина размазала испускающее сливочный дух масло по хлебу, положила сверху сразу два ломтика ветчины. Подумав, накрыла их третьим и откусила сразу четверть, а затем принялась жевать блаженно щуря глаза. Папа вернулся к газете. Мама принялась обсуждать с Лилианой приближающийся новогодний бал, даже не замечая, что та её не слушает, погружённая в какие-то свои раздумья. Аина разделала себе ещё один бутерброд. Она чувствовала себя странно. Времена меня на неё словно опускался морозный туман, и тогда она не вполне отдавала себе отчёт в собственных поступках. взять, например, эту вспышку раздражительности из-за какой-то каши или острую потребность в свечении. Это научное объяснение, которое предложила мама, звучало разумно. Вот только её болезнь была вызвана проклятием, а когда Инара побывала в развалинах, его действие исчезло. Или это последствия так себя проявляют? Если бы только она знала о колдовстве чуть больше. Но сейчас у Инары были лишь вопросы и ни одного ответа. Погода по-прежнему оставалась отвратительной. Завывание ветра наводили тоску. Все семейство пребывало в некоторой рассеянности и после завтрака разбрелось по своим комнатам. Инара вошла в свою спальню и почти задохнулась от волны жара, идущего от бока покрытой израстами печки. Ей срочно необходимо на воздух. Она с трудом вытащила из паза заклинивший шпингалет. Рама, разбухшая от влаги, тоже не хотела поддаваться. Но девушка с силой рванула на себя. И дерево жалобно заскрипев поддалось. В лицо сыпануло пригрызнью ледяной крошки, и Нара лишь прикрыла глаза, улыбаясь свежему ветру. Затем глубоко вдохнула холодный воздух, испытывая странное облегчение. Так она стояла несколько минут, пока кожа от мороза не покрылась мурашками. Лишь тогда Ина с сожалением закрыла окно. Если бы кто-то в этот момент заглянул в её глаза, то заметил бы морозные узоры, быстро тающие в чернате зрачков. Пустя о нескольких мгновений она окончательно исчезла, словно никогда и не было. А вьюга продолжала бушевать до самой ночи, заметая синичие горы и все дороги из города. В следующие дни Инара избегала общества своей семьи. Они её раздражали неимоверно. И отстранённость отца, и навязчивость матери, и эгоизм сестры. Она не понимала, что с ней происходит. Как избавиться от этих эмоций, которые были словно и не её, или её? Ей казалось, что она сходит с ума. Девушка не могла покинуть комнату, боясь наговорить родным грубости. Или выкинуть еще чего похуже. Это было просто ужасно. К счастью, госпожа Бренар решила, что дочери по-прежнему не здоровятся и не настаивала на совместных трапезах или общении. Еду и Нари приносили в комнату. Катарина ставила поднос на столик и тут же уходила, все еще обиженная на грубость молодой госпожи. Утром четвертого дня, проснувшись, Инна не спешила вставать. Она лежала и смотрела на выученный до последней трещинки потолок, ожидая очередную вспышку ненависти ко всему живому. Прошла минута, за ней другая. Инара прислушалась к себе. Внутри было спокойно, прямо как раньше, ни раздражения, ни злобы. Инара откинула одеяло и приподнялась на постели. В комнате было безумно холодно. Ещё бы, окно-то открыто. Кто это сделал? Неужели она сама? Но зачем? Ина вскочила, кутаясь в тёплое одеяло, быстро подбежала к окну и захлопнула створки. Стало немного теплее. Предыдущие дни помнились смутно: удушающая жара, злоба, ненависть ко всему живому. Наверное, она всё-таки простудилась там в развалинах. Вот и бредила, не осознавая реальности. И окно открыла, чтобы избавиться от жара. Сейчас она чувствовала себя превосходно, если не считать того, что жутко замёрзла. Но это исправимо. Инара распахнула створки шкафов в поисках тёплой одежды. Было чудесное утро. Солнце ярко светило, играя бликами на пушистых сугробах и заснеженных деревьях. Инара, напевая весёлую песенку, выбрала светлое шерстяное платье и плотные чулки. В дверь раздался осторожный стук, а затем вошла Катерина с подносом. "Госпожа, я..." Она остановилась, изумлённо уставившись на Инару, которая стояла перед зеркалом и заплетала волосы. "Вы встали?" Доброе утро, Катерина, улыбнулась девушка. Служанка чего-то попятила с двери. Спасибо за завтрак, но я хотела бы спуститься к остальным. Они уже собрались? Катерина быстро закивала, всё так же напряжённо глядя на руку, словно она ожидала, что та сейчас на неё бросится. Поставь, пожалуйста, и для меня прибор. Устала я сидеть за перти. Она снова улыбнулась, и служанка задом отступила за дверь. А потом она и вовсе быстро затопала по коридору к лестнице. «Что это с ней?» Инара посмотрела вслед горничной и пожала плечами. «Может, не с той ноги встала?» Она еще раз посмотрела на себя в зеркало. На лицо вернулся румянец, глаза заблестели. Снова хотелось улыбаться, а не кусать каждого, кто оказывался в поле видимости. Кажется, последствия проклятия ее полностью покинули. И даже если это была сильная простуда, то и от нее не осталось и следа. «Дорогая, ты наконец-то встала!» «А мы уже хотели снова звать к тебе доктора», — поприветствовала её мама. «Доброе утро. Я по вам соскучилась». «Прекрасно выглядишь». Отец посмотрел на неё из-под газеты и снова углубился в чтение. Только Лили вскочила и, подбежав к сестре, порывисто её обняла. «Не очень нужно с тобой поговорить», — прошептала она. «Ну хорошо, давай после завтрака», — так же тихо ответила Инара. В столовой было тепло и уютно. Часы на каминной полке отмеряли секунды. Из гостиной доносился аромат хвои. Мария вкатила столик с большим блюдом, накрытым серебристой крышкой, и сквозь неё просочился сливочно-ванильный запах оладий. Рот тут же наполнился слюной. Инара даже опешила, когда Катерина поставила перед ней тарелку с кусками жареного мяса. Она переводила недоуменный взгляд со служанки на родных, и понимая, почему те так пристально за ней наблюдают, а потом в памяти всплыли неясные образы. Вот она хватает кусок Рвёт его зубами, по пальцам стекает горячий сок, капает на скатерть. Сама Ина чуть ли не рычит, чувствуя кровь в глубине недожаренного мяса. Неужели всё это происходило с ней? "Катерина, унеси это, пожалуйста". Она постаралась, чтобы голос звучал спокойно, и всё равно слегка скривилась, глядя на непрожаренные, как следует, куски. Все продолжали внимательно на неё смотреть, и девушка пояснила, вспомнив выпад матери и тщательно подбирая слова. «Я уже выздоровела. Мой организм не требует так много белковой пищи. Я буду оладьей, как и остальные». Служанка с недовольным видом забрала блюдо с мясом. «Не угодишь этой госпоже? То хочу, то не хочу, то буду, то не буду». Так и отошла, что-то бурча себе под нос. Кухарка смотрела мягче, с явным сочувствием, и положила ей на тарелку сразу четыре оладьи. «Кушайте, госпожа. Вам нужно сил набираться после болезни». Вон вы какая худенькая, будто прозрачная стали. Спасибо, Мария. Инна налила из креманки ежевичного варенья, обмакнула в него оладью, откусила и зажмурилась от удовольствия. Всё же приятно осознавать себя собой, а не каким-то голодным зверем, жаждущим горячей крови. Мама что-то углядила с обратной стороны газеты и решительно потянула её из рук отца. Тот не успел ничего возразить, как и очки были сняты с его носа. Господин Бренард вздохнул, так как спорить с женой было бесполезно. Поэтому он с усердием принялся за оладьи. "Ина, давай погуляем после завтрака", вдруг предложила Лили. Ина задумалась. Выйти из дома после стольких дней в запрети очень хотелось, но она не могла так сразу решиться. Всё-таки в последние дни с ней произошло слишком много странного и даже пугающего. А вдруг ей опять захочется мяса или покусать кого-нибудь, или то и другое сразу? Может, позже? Неуверенно предложила она: "Очень зря, дорогая. Советую вам всё же пойти. Здесь написано", Августа приподняла газету, "что сегодня на реке открывается каток. Маги ордена проверили ледяной покров на крепость, выровняли все шероховатости, замедлили течение, чтобы оно не размыло полынью, как 2 года назад. Теперь синечьгорцы могут без опаски предаваться своей любимой зимней забаве", прочитала она. «Каток! Каток!» — всплеснула руками Лилиана. «Инна, мы же пойдем, правда?» Катание на коньках действительно было одной из излюбленных зимних забав в Синичьих горах. Вот только речка Синичка оказалась весьма коварной. Мало того, что лед замерзал неравномерно, так еще и течение постоянно его подмывало в разных местах. После нескольких жертв, которые провалились в полыньи, открывавшиеся то там, то тут, градоправитель принял решение использовать под каток лишь определенный участок. и вызывал из столицы колдуна, чтобы тот сделал территорию ровной и безопасной. Обычно каток открывался перед самым Новым годом, поэтому по этому поводу устраивали большой праздник. Даже интересно, почему этой зимой гордоправитель так рано пригласил магов, и почему нескольких, если обычно хватало одного. Инна, так мы пойдём? Лилиана чуть не подпрыгивала от нетерпения. Её не волновали лишние вопросы. Главное, что каток открылся. Лили обожала коньки. каталась на них уверенно, выписывая на льду сложные пируэты. Инара же едва держалась и могла только двигаться вперёд, а каких-то прыжках и вращениях не шло даже и речи. И всё равно иногда она теряла равновесие и падала на лёд под смех младшей сестры. С большим удовольствием Ина сидела бы на берегу и наблюдала за Лилианой, но отказать ей не могла. Вот и сейчас Инара вздохнула и кивнула, вовсе не испытывая сильного желания снова вставать на коньки. Зато Лиля вскочила с места, подбежала к сестре и схватив её за руки, закружила по комнате. Ура, мы идём на каток, воскликнула она и звонко рассмеялась.